Глава четырнадцатая. «Мы уже подготовили сразу десять машин», — сообщил Эльбрус. «Алло, ты меня слышишь?» «Зачем ты демонстрируешь всему городу какое-то ничтожество?» — просил Сангиев. «Они ведь запомнят, как трусливо ты себя ведешь». «Не смей со мной говорить в подобном тоне», — разозлился мэр. «Ты окончательно обнаглел. Я тебя снимаю с работы приказом по мэрии. Сдашь свои дела. У меня есть свое начальство». «Сейчас здесь нет начальства. Придет лейтенант Арилин, ты сдашь ему ключи от всех кабинетов и пойдешь домой. Потом еще будешь меня благодарить. Сейчас приказ принесут. Я тебя не увольняю, а временно отстраняю». «А я не отстраняюсь, и ключи Арилину не дам», ответил майор. «И хватит мне звонить, у меня дел полно, а ты все время меня дергаешь. Не можешь ты меня с работы снять, сам об этом прекрасно знаешь» и ключи я никому не отдам. «Мы десять машин с ключами поставили на площади», сообщил Эльбрус. «Чего ты упрямишься, кретинов чертов? Отдай своего заключенного, пусть они его посадят в машину и уходят куда хотят. Причем тут наш город? Эти бандиты не имеют к нам никакого отношения». «Они убили Петра Станиславовича Карпатова, жителя нашего города, избили Салиму, тоже жительницу нашего города» нанесли увечья бармена. «Хватит издеваться! Из-за одного алкоголика, из-за этой проститутки Салимы ты хочешь подставить весь город? Не нужно так делать. В конце концов, я думаю о тебе. Жена дома волнуется. У нее мать тяжело болеет. Почему ты упрямишься?» «Я тебе уже все сказал, Эльбрус. Больше сюда не звони. Я сейчас оборву провода. Мы с тобой закончили разговаривать». «Подожди!» — крикнул Эльбрус. «Думаешь, я ничего не понял? Думаешь, что меня можно обмануть? Торговаться захотел? Будешь продавать своего заключенного бандитам? Хочешь приличный куш сорвать? Только ты учти, что они могут тебе и не заплатить!» «Откуда берутся такие, как ты?» – удивился Сангеев. «Неужели ты думаешь, что я такой идиот и начну с ними торговаться? Да и зачем им со мной торговаться? Просто пристрелят меня и заберут своего сообщника!» «Как ты плохо о людях думаешь, Эльбрус!» «Тогда я не знаю, чего ты хочешь», сказал, теряя остатки терпения мэр. «Ничего. Хочу, чтобы не избивали наших женщин, не убивали наших мужчин. Хочу, чтобы пограничники остались живы, и у них тоже есть жены и дети. Хочу, чтобы все боевики Малика сидели в нашем изоляторе. Ты понял, чего я хочу? В Последнее время я хочу, чтобы наш город избавился от такой продажной и коррумпированной власти» которая в твоем лице позорит наших людей. — А в твоем не позорит? — разозлился Эльбрус. — И в моем позорит, — согласился Сангеев. Но я хотя бы пытаюсь вернуть людям их долги, а ты хочешь сделать всех подлецами, замазав в общей куче дерьма. Вот поэтому я и остаюсь, уважаемый господин мэр. Пусть наши горожане знают, что есть люди, которые иногда могут выбираться из этой кучи. Пусть даже от них и плохо пахнет. Мэр бросил трубку. Сангеев улыбнулся. Нужно действительно оборвать провода, но ему жалко было портить телефоны. В конце концов, эти два аппарата как живая связь между их отделом и мэрией. И они могут понадобиться в будущем. Он положил трубку и услышал какой-то шум. Кажется, он слишком увлекся разговором с мэром и не услышал, как в коридор кто-то вошел. Он хотел взять пистолет и осмотреться. Когда дверь открылась, И в его кабинет вошли двое незнакомцев – мужчина и женщина. Именно присутствие женщины его и смутило. Он не стал хвататься за пистолет, и это было его ошибкой. Женщина была высокая, темноволосая, черноглазая. Впечатление немного портил крупный нос с горбинкой. Она была в темном бручном костюме и в короткой дубленке. Странно, что весной она ходит в такой теплой одежде. Мужчина был примерно одного роста с ней, чисто выбритый и коротко подстриженный. Он тоже был в меховой куртке. Их вид несколько смутил Сангеева, и он не сразу принял нужное решение. «Может, это совсем не бандиты? Хотя что они делают в чужом городе в четвертом часу утра?» «Извините», — сказала женщина. «Дверь была открыта, и мы вошли». «Кто вы такие?» — спросил Сангеев. «Случайные гости», — пояснила она, подходя ближе. Мы проезжали мимо и решили зайти, чтобы узнать, как нам ехать дальше. «Покажите ваши документы», – потребовал он. Женщина обернулась к мужчине и сделала неуловимое движение рукой. Через мгновение Сангеев увидел дулы пистолета, направленные в его лицо. «Убери руки со стола», – предложила она, – «и не нужно делать лишних движений». Бронты, обыщи его». Мужчина подошел к нему и довольно грубо обыскал. Забрал оба пистолета со стола, затем покачал головой, отходя к углу, где было сложено оружие. «Где ваши сотрудники?» – просила женщина. «Никого нет», – ответил он. «Я дежурный сержант, меня оставили на ночь». В конце концов, они пришли на его территорию, и он может этим воспользоваться, ведь они не знают его в лицо. «Я так и подумала, что ты сержант», – усмехнулась она, опуская оружие. «Ты забыл запереть входную дверь. А где офицеры?» Ушли по домам. Играть под дурачка было сложно, могли выдать глаза. Но поверить, что перед ней сидел начальник городской милиции, опустивший всех своих сотрудников и так глупо подставивший себя под ствол пистолета, было просто невозможно. Женщина взглянула туда, где было сложено оружие. «Зачем вам столько?» «Не знаю», — снова соврала. Начальник приказал, завтра за ним приедут. «Умный у вас начальник», — кивнула она, улыбаясь. «Как тебя зовут?» «Резван, у тебя дети есть?» «Конечно, и внуки есть». «Очень хорошо, Резван. Ты уже понял, что мы не случайные гости. Нам удалось узнать, что здесь у вас внизу сидит один наш знакомый. Мы хотим забрать его. Надеюсь, что ты не будешь возражать?» «А я могу?» – решил пошутить он. Она улыбнулась, посмотрела на своего напарника и весело кивнула. Волосы у нее были редкие, очевидно, сказывалась нелегкая жизнь в горах. Видимо, этих двоих послали вперед, чтобы все проверить, и они решили сами войти в здание городской милиции и освободить своего друга. Может, они уже увидели выстроенные на площади внедорожники, которые были приготовлены для их банды, и посчитали, что в этом городе живут благоразумные люди. — Ты не такой дурак, каким оказался с первого взгляда. Снова улыбнулась она. — Давай сделаем так. Мы тебя не трогаем, а ты даешь нам ключи от изолятора. Мы забираем своего товарища и уходим. Договорились? Зачем нам тебя убивать? Или ты думаешь по-другому? Я согласен, кивнула. Пусть они считают его недалеким сержантом. Интересно, каким образом они заберут раненого Рашита? Будут тащить на себе? Они, похоже, даже не подозревают, что он ранен в ногу. Если хотите, я пойду и приведу его. Он отчаянно блефовал. Не нужно, сказала женщина. Лучше сиди спокойно и дай нам ключи. А мой напарник его приведет. Так будет лучше для нас всех. У вас ведь один изолятор? Да, кивнул он, внизу. Давай ключи, попросила она. Можно я их достану? Он разыгрывал роль туповатого сержанта до конца. Бронты, возьми ключи, приказала она. Ее напарник подошел к столу. Сангеев немного отодвинулся, выдвигая ящик стола, кивнул на ключи. Бронты забрал их, показал женщине. «Ты молодец, сержант», — одобрила она. «Все сразу понимаешь. Иди за Рашитом и приведи его сюда». Очевидно, она была старшей в группе. Бронты кивнул, выходя из кабинета. «Как вас зовут?» — спросил Ильдус. «Какая разница?» — улыбнулась она. «Но если тебя хочется, я скажу. Меня зовут Лайла». Если раньше он еще мог сомневаться, что его пристрелят, то после этого признания сомнений больше не оставалось. Она выстрелит в него сразу, как только здесь появятся бронты с освобожденным Рашитом. Только поднять своего друга в одиночку он явно не сможет. Значит, вынужден будет позвать их вниз. Этим моментом и нужно воспользоваться. Похоже, эта женщина считает его совсем кретином. «Сколько людей у вас работает?» – спросила она, снимая с себя дубленкой, не выпуская из рук оружия. «Шесть человек», – снова соврал он. «И оставили тебя одного?» «У нас здесь тихо», – пожал плечами Сангеев. «Ничего не происходит. Чего нам бояться? Можно я возьму свою еду? Там на столике осталось». Ему было важно, как можно реальнее войти в образ недалекого сержанта. «Конечно, возьми», – кивнула она, поднимаясь со стула. «Хотя нет, подожди. Я сама тебе принесу». Она все-таки не до конца ему доверяла. Женщина подошла к столу, развернула пакет, увидела еду и, одобрительно кивнув, взяла пакет левой рукой. В правой она держала пистолет. Повернувшись, подошла к столу, за которым сидел Эльдус. В этот момент снизу раздался крик Бронте. «Идите сюда! Он ранен!» Она отвлеклась только на секунду. Трудно контролировать руки и слушать, что именно тебе кричат. А еще следить за человеком, который уже приговорен в твоих глазах и кажется тебе обычным жертвенным бараном. Расчетливым резким движением Ильдус выбил у нее оружие из рук. Пистолет упал на пол. Она изумленно взглянула на человека, которого уже не принимала в расчет. Он схватил пистолет и, обогнув стол, прижал ствол к ее к виску. «Только тихо!» — приказал он. «Такой умелый сержант!» — сумела произнести она. «Я от тебя не ожидала. Ты все испортил. Молчи!» — посоветовал ей Ильдус. «Иначе я пристрелю твою красивую голову!» Она замолчала. Было заметно, как она нервничает. Ведь до этого момента она чувствовала свое явное превосходство над ним. «Тебя убьют», — спокойно сообщила она. «Отдай пистолет. Может, тогда останешься в живых. Лучше молчи», — посоветовал ей майор. «Вы идете или нет?» — крикнул снизу Бронтой. «Я один не смогу его вытащить. Пусть сержант спустится вниз, помочь мне». И Рашид говорит, что в здании остался еще и майор, их начальник. Лайла взглянула на Сангеева. «Ты тот самый майор. А как ты определяешь наши звания?» – поинтересовался он. «Умеешь читать по лицу? Значит, если майор, то умный, а если сержант, то дурак? Может, ты сама не очень умная, если так считаешь?» Она метнула в него яростный взгляд. Если бы могла, она бы его испепелила этим взглядом. «Вы идете или нет?» – крикнул Бронтой. «Ему нужно ответить», – предупредила она, иначе он снова поднимется сюда. «Ничего», – кивнул майор, – «мы его встретим. Ты лучше скажи, сколько человек приедут в наш город». Женщина усмехнулась, потом выругалась, Грязно, нецензурно. «Ты, видимо, провела слишком много времени с этими отбросами», – покачал головой Сангеев. «Слишком многое у них переняла». Они услышали, как Бронта недовольно ворча поднимается наверх. Сангеев взглянул на женщину. Она не оставит ему ни единого шанса. Как только ее напарник окажется в коридоре, она закричит. В этом не было никаких сомнений. Значит, другого выхода нет. А стрелять в женщину ему не хотелось. «Извини», — сказал он. «Что?» — не поняла она. Сангеев ударил ее рукояткой пистолета по голове, и она сразу обмякла. Подхватив падающее тело, Ильдус осторожно уложил ее на пол. Бронтый как раз в этот момент оказался в коридоре. Он открыл дверь в ту самую секунду, когда Сангеев укладывал тело на пол, но пистолет майор держал в руках. Он выстрелил, и пуля попала бандиту прямо в голову. Тот буквально отлетел в коридор. «Вот так», — удовлетворенно произнес Ильдус. «Два ноль в нашу пользу». Полтора. Немного подумав, добавил он, все-таки женщина была жива. Он прошел по коридору, закрыл входную дверь, затем спустился в изолятор. Дверь в камеру Рашита была открыта. Тот сидел на койке, недоуменно глядя на Сангеева. — Ты почему сюда пришел? — не понял бандит. — Потому что ты соскучился, — ответил майор, закрывая камеру на ключ. — Подожди! — заорал Рашит. — Бронтый, ты где? Это и есть тот самый майор! «Сейчас я его приведу, чтобы ты с ним переговорил», — пообещал Ильдус. Он снова поднялся наверх и, схватив тело бандита, притащил его вниз. «Что ты с ним сделал?» — спросил Рашид. «Ты его убил?» «Нет, он просто спит». Ильдус протащил тело по проходу и затолкал его в другую камеру. На полу остался длинный красный след. «Ты его убил!» — закричал Рашид. «Ты совсем с ума сошел? Мент поганый! Что ты творишь?» Где Лайла? Сейчас принесу, пообещал Сангеев. Нет, испуганно выдавил Рашид. Ты ее тоже убил. Вместо ответа Ильду снова пошел наверх. Женщина, на удивление, оказалась тяжелой. Недолго думая, он схватил ее за руки и потащил вниз. В конце концов, он не приглашал ее в гости. Когда он втаскивал тело женщины в изолятор, Рашид просто остолбенел от изумления. — Что ты наделал? — тихо спросил он. — Это подруга самого Малика. Он тебя... Они тебя на куски, всю твою семью, твоих детей и внуков. — Внуки мои далеко, очень далеко. Не найдет их твой Малик, — рассудительно сказал Эльдус, втаскивая женщину в одну из свободных камер. — Ты ее убил, — растерянно повторил Рашид. — Не убил, а только оглушил мрачно сообщил Сангеев, закрывая дверь. «Хотя, если бы знал, что она подружка вашего главаря, то, думаю, сразу бы пристрелил. Ты знаешь, она мне не понравилась. У вашего главаря дурной вкус». «Ты труп», — убежденно сказал Рашид. «Тебя убьют, как только они появятся в городе». «Уже появились», — напомнил майор. «Кажется, с пятерыми мы справились. Раз, два, три, четыре. Пятый лежит в больнице». Очень неплохой итог, а ты как считаешь? Тебя убьют, застонал Рашид, и тебе никто не поможет. Если убьют, ничего страшного, все там будем. Зато я наш город сразу от стольких гадов избавил. И потом ты не очень радуйся появлению своих друзей. Малик человек суровый, насколько я слышал. Он у тебя обязательно спросит, почему вы так по-скотски вели себя в гостинице. Привлекли внимание милиции, начали стрельбу, избили девочек. «Вы просто провалили всю операцию, Рашид. А сейчас еще и его женщина попала в наш изолятор из-за тебя. Нехорошо. Он тебе этого не простит». Рашид молчал. Он тоже понимал, что его положение не слишком хорошее, но не стал ничего отвечать. «В общем, поспи еще», — посоветовал Сангеев. «Пока ваши не пришли. Может, они тебя действительно освободят. А может, пристрелят. Кто его знает». «Дай воды», — потребовал Рашид. У тебя есть умывальник. Вода не очень свежая, но пить можно. Я не могу ходить. Ничего, доползешь. Да Майор повернулся и вышел из изолятора, закрывая за собой дверь. Кажется, этот визит непрошенных гостей ему удалось пережить. Но следующий будет посерьезнее. Он поднялся к себе в кабинет, проверил автомат и вставил обоймы. Теперь нужно быть готовым к любой неожиданности. Он услышал характерный треск рации и взял ее со стола. Аслан согласился, сообщил Назар. Он уже вышел в горы, сказал, что будет стараться изо всех сил.